Глава 20. Плата за предательство. Плохо без тела, хоть и нечему дрожать, а не покидает ощущение вечного озноба. Холод внутри, настолько сильный, что вытекает наружу, замораживает мир вокруг, покрывает уродливыми ледяными узорами. Повсюду холод. Хочется сжаться в комочек, обхватить себя за плечи, а нет их плеч. И рук нормальных нет. Не почувствуешь, не шевельнешь ими. Воспринимаешь себя бесформенным лоскутом, безжалостно вырванным из общего полотна, трепещущим на холодном ветру. Плохо без тела и не найти. Давно уже никто сюда не приходил. С того самого дня. Место заброшенное, пустынное, но держит надежно, не отпускает. И вроде бы все пути открыты. Дверь давно сорвана с петель, окна без стекол, а не выбраться никак, словно пришита невидимыми нитями к этому месту и не продвинуться дальше дверного или оконного проема. И преграды никакой не заметно, и переместиться не удается, вырваться вовне. Будто то, что снаружи, не настоящее, не объёмное, а нарисованное на бумажных листах, вставленных в рамы стен. Для красоты, для созерцания, для иллюзии. А на самом деле дальше, за бумагой, ничего нет, совсем ничего. Весь мир заключен в объем одного дома. Поэтому и не появляется никто, откуда взяться». Правда, один раз залетела ворона, прохаживалась по подоконнику с важным видом. Чёрно-серая, большеклювая, настороженно косилась блестящим глазом. Видела, но не боялась. Ей-то, что бояться неприкаянной души, рассматривала ее её сожгучей завистью. Даже озноб ушёл и согрелась ненадолго. Неказистая, гадкая птица, но живая. Серчишка колотится под перьями, толкает кровь, горячую. Лапы осязают под собой шершавую поверхность подоконника. Или гладкую, он же краской выкрашен. Только та -то от времени и от сырости местами облупилась, отшелушилась тонкими чешуйками, словно отмершая кожа. Все-таки, наверное, шершавая. Забываются уже внешние ощущения, запахи, цвета, касания, даже звуки. Здесь их не так уж много. Простой набор – шелест, шорох, скрип, треск, дозавывание сквозняков. А ведь и другие бывают, голоса, например. Ворона словно мысли подслушала, чуть присела, каркнула, с издевкой громко насмешливо. Как же, она же живая, а главное, ничто ее не держит. Лететь может, куда захочет, когда захочет. Подошла к краю карниза, встряхнулась. Сейчас расправит крылья и улетит. В отчаянии метнулась к ней, попробовала ухватиться, проникнуть внутрь. Не получилось, конечно, не получилось. Птица же не человек. Ворона прочь в мир. Только одно маленькое перышко загружилось в воздухе. Опустилась на подоконник, дрогнула от легкого ветерка. Пушистая, светло-серая, безнадежно-серая. Внутри опять только холод. Так и колет острыми иглами не дает успокоиться. Или это предназначение напоминает о себе. Сколько еще дел непеределанных, сколько еще разбитых сердец осталось неотомщёнными. Их с каждым днем все больше. Плачут, зовут к себе, молят. Пусть и ему будет так же плохо, пусть он узнает и почувствует всю эту боль. Рвут из дома, и в который раз надеешься, что он все таки выпустит. Но не просто ж так, ради цели». Кидаешься в дверь или в окно, но невидимые пальцы держат крепко. Позволяют на несколько мгновений застыть в проеме, а дальше ни-ни. Тянут назад, в вглубь разоренных комнат. Нет, моя прелесть, ты прочно привязана к этому месту, даже не пытайся, не смей. Уйдешь отсюда, только живой. А где ее взять, жизнь? Была когда-то, да отобрали, безжалостно отобрали, еще и чудовищем обозвали, убийцей, сумасшедшей. А ведь всегда по справедливости поступала, сами же просили, пусть он узнает и прочувствует всю эту боль. Многие и прямо заявляли, пусть он сдохнет. Разве могла она проигнорировать, если смысл ее существования – месть за измену? Нельзя врать и предавать безнаказанно. Чужая боль вернется к обманщику рано или поздно. Она принесет эту боль. Заберет себе через слова, через эмоции. А после отдаст тому, кто эту боль породил. Старицей. Положит ладонь на грудь, поймает биение сердца. Ведь тоже живое, не ледяное, не каменное. И как только сумела предать, почему не беспокоилась о том, что почувствует обманутый. Хочешь узнать что, а даже если не хочешь, все равно придется пройти тем же путем, который уже преодолел другой ощутить, как сердце мечется, мучается, медленно кровоточит и не в состоянии больше терпеть нестихающую боль, взрывается, распадается на мелкие частички, как раскалывается упавший с высоты кусок льда. И знак остается на мертвой груди, словно легкий ожог. Бледно-красный отпечаток ладони – её знак – Или, скорее, клеймо, по которому без труда можно определить изменника, предателя, обманщика. Все разные предпочитают, кого тянет на солененькое, кто любит острое, а я для нее самый притягательный, сладостный вкус свершившейся мести. Ох, сколько она историй наслушалась, сколько чужих страданий через себя пропустила. Да только не изнуряли они, а наоборот, сил придавали. Словно дрова подкармливали голодный огонь непрощения. Рассказывали, рассказывали, а она слушала, впитывала, как сухая земля прорастала всходами. Последняя тоже плакалась, жаловалась, уж чего только не говорила. чтобы он сдох, не самым страшным пожеланием казалось». Как же ее звали? Забыла. Да и невелика разница, если даже собственного имени не помнишь. Тоже ведь неважно, сколько их было за жизнь, за много жизней. Новое тело, новое имя. Какое следующее? И дождаться ли? А девушка рыдала, спрятав лицо в ладонях. Голос дрожал и срывался. Гладила по плечам, и боль, паутинкой приклеившись к ладоням, вытягивалась, вытягивалась. Горькая боль, как вытерпеть? Изменил. И с кем? С ее же подругой. Каких только проклятий на их голову не посыпало? А через несколько дней пришла с выцветшими глазами, сообщила о его смерти. А голос опять дрожал, и вопросы сыпались. «Почему? Как же так?» Честно объяснила как. Про себя, про ладонь на груди, про боль, разрывающую сердце, про сладость отмщения. Сама вспомнила, как отыскала изменщика, понашла, рассматривала. Разве уймешь любопытство? Он высокий, широкоплечий, хорошенький. Одним своим видом искушает. Только она к плотским страстям давно уже равнодушна, присытилась, преодолела. Другие у нее устремления, так что не соблазнишь и не разжалобишь. А он удивился, спросил, что ей от него надо. Назвала имя «Той самой, которую предал, которую обидел незаслуженно». Он услышал, смутился, повторил растерянно. Но ну, вот это и стало его последним словом, слилось с болью растерзанного сердца, застыло навечно на мертвых губах. Предательство никогда не должно оставаться безнаказанным, никакое, а уж в любви и подавно. Теперь девушка слушала, молчала, впитывала, как сухая земля, прорастала всходами если б заранее знать, какими эти всходы окажутся. Не ожидала, не любила ни коварства, ни задние мысли. все открыто, все искренне, и от посторонних подвоха не ждала. Ей же выгоды никакой, ни тело себе не забрать, ни жизнь. все исключительно ради справедливости, потому что предал — умри, а её-то за что». Та самая отомщенная пригласила погулять, поговорить, а потом завела в безлюдное место, выбрала момент, оказалась за спиной, накинула веревку, или что там было, Тонкая, крепкая, стиснула, сжала шею, не вздохнуть, не крикнуть. Царапала, пыталась содрать, но слишком вдавилась в кожу, словно вросло внутрь, не ухватить. Дергалась и сбивалась напрасно. Слишком сильна чужая ненависть не вырваться. Все, умерло тело. Жалко его, немного. Но глупо привязываться к временным вещам. Даже не испугалась особо, просто обидно. Ну и вроде как мавитон вселяться в тело своей убийцы. Хотя выбора-то не предоставили. Рванулась, попыталась покинуть бывшую бесполезную уже оболочку, а не получилось, по-прежнему сжимала горло. Там и не отпускала, держала крепко, словно привязанную. Непростая, видать, веревка, заколдованная. Неужели с ведьмой связалась? Бесполезная трата усилий, эти и сами всегда в состоянии отомстить. Еще хуже наказание придумают, не поскупятся ни на жестокость, ни на подлости. Но ведьмой оказалась другая, которая подкатила на машине, вышла, наклонилась, внимательно рассматривала. Выскользнувший из подворота кофточки медальон покачивался на цепочке, гипнотизировал, лишал воли и стремлений, а ведьма похвалила девушку. «Молодец, что удавку не сняла». Та пробормотала в ответ. «Вы же сами предупреждали, что ни в коем случае нельзя снимать». Опять у нее голос дрожит, срывается. «Что? Нелегко убивать». И серчишка дрожит, и ручонки. Еле заставила себя дотронуться до покойницы собственного изготовления. Но пришлось. Следы-то надо заметать. Девушка на пару с ведьмой кое-как затолкали тело в багажник, отвезли к заброшенному дому, сбросили в подвал, облили бензином, подожгли. Взвелась языком пламени, потянулась к убийце, чтобы обожгло ту еще сильнее осознанием того, что сделала. Она испугалась, отпрянула. «От чужого мертвого тела убежишь, а от себя-то?» «Не тянет кинуться в костер, тоже вспыхнуть, очистить душу мучением». Смеялась у нее в глазах отцветами огня. Последний раз тогда тепло было. Когда удавка сгорела, удалось освободиться, выбраться. Вылетела вместе с дымом, кинулась в догонку за обидчицами». Не должны они были далеко уйти. Но да, вот, совсем рядом. Обе стоят на улице, прямо возле входа. Словно нарочно дожидаются. Глупенькие. Ни к чему, девчонка. Выбирать так ведьму. Пусть ощутит настоящую силу. Покорится, сдохнет. Бросилась в дверной проем, да так и распласталась в нем, словно древесный лист, прилипший к мокрому стеклу, беспомощная, слабая, никчемная. Ведьма, это все ведьма заперла без замков колдовством, заклинаниями, знаками, чтоб ей самой сгореть. Еще и морок наверняка навела, чтоб не замечали дом, безучастно проходили мимо. Чтоб никто не сунулся внутрь, особенно женщина или девочка. Да, они и так в подобные места не полезут. Холодно. Да чего же холодно? Устала от вечного озноба, вечной стужи в себе, вечного однообразия и одиночества. Сколько еще придется бродить по этим комнатам и коридорам? Смотреть в окна без стёкол и понимать, что увиденный мир для тебя всего лишь мираж. Сколько ещё вслушиваться в тоскливое завывание ветра, надеясь, что принесут они новые звуки. Но ничего не меняется. И за дня в день одно и то же. Шорох, шелест, скрип. И вдруг голоса. Один мужской, жёсткий и тоже холодный. Пррр. Зато другой, сладостной музыкой, ясный, высокий, нежный. «Девушка, неужели зайдет?» Пришедшие долго переговаривались на крыльце, заставили изнывать от нетерпения, маяться от близости и недоступности долгожданного спасения. Даже шелохнуться не решалось, даже мыслить боялась, чтоб не спугнуть». Хотя так и потянула на живое тепло, будто продрогшего путника к пылающему камину. Потерпеть, еще чуть-чуть, лишь бы гостья не ушла, лишь бы решилась вступить внутрь дома. Решилась, переступила через порог, зашагала. Сначала быстро и вроде бы даже сердито, а потом все медленней и неуверенней. Растерянно бормотала себе под нос. «Прямо сказка! Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что!» Затем и вовсе остановилась, поюжилась, растерла ладонями плечи. «И чего тут так холодно-то?» «Почувствовала, значит, и ладно». Специально подобралась к девушке сзади, чтобы не пугать напрасно своим призрачным бесформенным силуэтом. И словно нырнула в теплую ласковую волну, в новое тело. Обдало жаром, отогрела наконец-то. Растворилась в живой плоти, разлилась по крови, по нервам, по мыслям. Блаженство. И какое же у нее имя? «Точнее, у меня теперь». Выхватила из сознания, повторила про себя несколько раз. «Кира. Кир -ра». Похоже на насмешливое карканье той самой вороны, что гуляла по подоконнику. Улыбнулась, удовлетворенно ощутила мелкие движения мышц на лице. Попробовала поднять руки – Получилось. Посмотрела на аккуратные нежные ладони. Сжала вместе, прикоснулась сама к себе, к щекам, к шее. Кожа прохладная, гладкая, приятная. Переступила ногами. Слушаются. Еще как слушаются. Значит, можно бежать прочь из опостылевшего дома. Отпускай, как обещал, я теперь живая.